но без злого умысла, поверьте. Вы думаете, что я смолодушничал? Наверное, это так. Простите, простите. Я пасую перед вашей красотой, и она сводит меня с ума. Нам надо время, чтобы привыкнуть. Скоро я привезу вас в свое имение, и там мы будем гулять, разговаривать, да и дорога, я надеюсь, сблизит нас. Сумбурная речь мужа никак не хотела укладываться в Тасиной голове. Она поняла лишь одно — надо время, чтобы привыкнуть. Привыкнуть к чему? Мало представляя себе, что происходит между супругами в брачную ночь, Тася даже не подозревала, насколько тяжело мужчине сдерживать свое вожделение, чтобы не испугать и не обидеть женщину. Тем более они совсем не знали друг друга. Но все эти тонкости были ей невдомек. Она знала лишь, что муж и жена должны находиться в одной спальне, потому что так было всегда между ее родителями. В общем, она ничего не поняла, обиделась и замкнулась в себе. Что думал при этом Серж, неизвестно. Но утренний разговор имел поворотные значения. Тася забыла, что собиралась уехать домой к родителям, и после завтрака молодые супруги выехали из имения графа. При прощании графиня тихонько шепнула Тася, «Прости его. Все мужчины таковы, они совсем не думают о чувствах женщин. Уверена, Сержу вчера и в голову не пришло, что ты будешь возмущена его отсутствием. Но тебе надо менять такое положение вещей. Возьми бразды правления в свои руки и покажи, что ты, как жена, имеешь на него все права». Путь лежал на юго-запад. На ночь сани останавливались на постоялых дворах. Супруги занимали разные комнаты. Тася заметила, что никого это не удивляет, и успокоилась. Наверное, так и должно быть. В дороге они почти не разговаривали. Тася смотрела на проплывающие мимо поля, сугробы, темные леса, смотрела в заснеженную даль. Было тоскливо, но не страшно. Ещё совсем недавно она ехала по этой же дороге к родителям, к большой взрослой жизни. Теперь она ехала в неизвестность, и это нисколечко её не пугало, а было даже любопытно, что там, за горизонтом. Вся прошлая жизнь казалась далёкой и несущественной. Тася раз и навсегда решила покончить с прошлым, не жалеть о нём и не печалиться». Все ее мысли занимал Серж. Что он за человек? Конечно, теперь поздно о чем-либо жалеть и гадать. Сейчас надо строить планы на будущее. Муж казался ей человеком неплохим. Тася очень надеялась, что счастье не обойдет ее стороной. А если это не так, то зачем она появилась на этот свет? Утром проехали Симбирск. Она вспомнила, как с отцом остановились у его давних знакомых в небольшом деревянном доме. Тасю тогда поразило убранство комнат. Современные кушетки, столики, шкафы. В бабушкином доме не было ни одного шкафа. Вещи хранились в больших сундуках. Вся старая мебель была распродана потом за бесценок. Более-менее приличная одежда, сложена в один сундук которые Тася привезла к родителям. Остальные вещи раздали нищим. Остался один пустой дом. Отец говорил, что будет в нем жить после отставки. Сейчас, вспоминая все это, Тася усмехнулась про себя. Она словно была не от мира сего, ничего не видела и не знала, И всему удивлялась в том доме в большом городе. Хозяйка смотрела на нее с замешательством. Ее взгляд явно говорил. Из какой глуши ты, милочка, явилась. Теперь она понимала, какой дикой казалась тем городским людям. Она и была такой. А сейчас она устала и чувствовала себя очень мудрой.